Описанные затруднения автора в работе с сюжетом позволяют нам дать определение особому режиму искусства, который по праву заслуживает имени изобразительного. Эта система регулирует отношения между говоримым и зримым, между разворачиванием схем умопостигаемости и чувственных проявлений. Отсюда можно заключить, что если непредставимое существует, то оно существует в рамках этого режима. В самом деле именно он определяет принципиальные совместимости и несовместимости, условия приемлемости и критерии неприемлемости. Так и тип, хотя он как нельзя лучше удовлетворяет аристотелевскому критерию властителя, которому, согласно парадоксальному логическому сцеплению, подчас изменяет фортуна, для Корнеля оказывается непредставимым, поскольку нарушает систему отношений на более глубоком уровне, определяющую сам изобразительный порядок. Однако подобная непредставимость вдвойне относительна. Она относится к изобразительному порядку, но относительно и внутри этого порядка. Если Идип как персонаж и его действия неприемлемы, их можно изменить. Что собственно и делает Корнель, изобретая некую фикционную логику и новых персонажей. Это изобретение не просто делает Идипа представимым, подающимся изображению, Оно делает это изображение шедевром изобразительной логики. Публика, утверждает Корнель, сочла, что именно в этой трагедии я проявил наибольшее мастерство. И действительно, ни одна другая трагедия не преподносит столь совершенного сочетания приемов, призванных ввести в изобразительные рамки то, что войти в них не могло. Следствием стало то, что в наше время эта трагедия не ставится никогда. И это далеко не случайно. Это как раз и объясняется ее чрезмерным мастерством, совершенством особого рода искусства и допущения, лежащего в его основании. Допущение заключается в том, что существуют сюжеты, свойственные и несвойственные художественному представлению, отвечающие и не отвечающие тому или иному из его жанров. А также и в том, что можно провести ряд преобразований, которые сделают несообразный сюжет сообразным, и внесут в него недостающее соответствие. На этом двойном допущении покоится все мастерство Индипа Корнеля. Ныне же трагедия не ставится потому, что со времен романтизма наше восприятие искусства покоится на строго противоположных допущениях, которыми определяется не какая-то особая школа или род чувствительности, а новый режим искусства.